История 21. Не открывайте бизнес с друзьями. Марк Шерер. Вариант 2. Марк Шерер. 30 лет. Серийный предприниматель. За свои 30 лет уже запустил более 15 разных проектов. Весь опыт, который был получен за это время, помогает в открытии новых. Часть опыта занимают ошибки в бизнесе, которые бывают двух типов. Те, которые можно совершать, и те, которые лучше не совершать. Первый тип ошибок можно исправить или сделать вывод и получить определенный опыт. Например, не вникать во все процессы своего бизнеса. В 2016 году мне было 23 года. Я запустил проект под названием «Эврикум» – парк чудес в торговом центре Алматы. Привлек 560 тысяч долларов. Для меня это был первый серьезный офлайн-бизнес. Я не участвовал в обсуждении договора аренды, так как занимался строительством парка. Доверился старшим партнером. Я надеялся, что мои старшие партнеры лучше меня понимают в этом вопросе. Мне было 23 года. До этого я запускал онлайн-проекты, где у меня не было опыта подписания договоров. Компетенция моих партнеров в этом вопросе оказалась не больше моего». Итог. Через три месяца после открытия в Казахстане случилась девальвация национальной валюты, а договор был подписан с привязкой к доллару. Администрация ТРЦ заставила нас платить больше на 40% уже через три месяца после открытия. Эта ошибка научила меня больше вникать в свой бизнес, но она не была роковой. Второй тип ошибок – это те, которые нельзя совершать, которые можно назвать роковыми. На первых мы учимся, на вторых мы теряем то, что уже нельзя восстановить. Есть одна поговорка – лучше дружба на основании бизнеса, чем бизнес на основании дружбы. Меня многие предупреждали, но я все равно открыл бизнес с другом. Мотивация была в том, чтобы помочь ему обрести финансовую независимость. Может, мне надоело платить везде после пьянок или просто по доброте душевной, точно уже не помню. Итак, 2018 год, тот же ТРЦ в Алматы. Я решил открыть контактный зоопарк. Назвали его «Эврикум Зу». На берегу, с теперь уже бывшим другом, мы договорились, что я буду заниматься строительством и большую часть бюджета возьму на себя, но оформим доли 50 на 50 и что он вернет деньги после запуска проекта. Главное условие между нами было такое, что он будет заниматься этим проектом после запуска, так как у меня физически не было времени на это. Построил я этот зоопарк за два месяца и получился он действительно классный. Партнер первое время не справлялся с работой, были мелкие проблемы, которые вли... «Влияли и на наши отношения, но перестали мы общаться не из-за этого». «В первый же месяц к нам подошел человек с предложением о покупке, и таких людей было много. В серьез о продаже мы не думали. Мы вернули деньги за проект за 6-8 месяцев, и после этого я предложил его продать. Друг согласился. Отчасти я предложил продать этот проект, потому что видел, как это влияет на наши дружеские отношения. Но не буду скрывать, финансовый интерес тоже был». Покупатель нашелся среди моих знакомых. Торги шли недолго, мы за месяц договорились. Цену мы определили по доходности нашего зоопарка. Успешно продали свой бизнес. Я свои деньги вложил в очередной проект – Идем дальше. Через месяц звонок от нового владельца бизнеса с претензией, что я его обманул. Суть претензии была в том, что я при продаже не указал все расходы, что из-за этих расходов срок окупаемости проекта увеличивается. Изучив новые данные, я согласился с ним. Проблема была в том, что я эти неверные данные получил от бывшего партнера друга, так как он отвечал за эти вопросы в зоопарке. Как я писал в начале, с меня строительство и большая часть финансирования с него управление. Конечно же, я ему позвонил, и между нами был серьезный разговор на тему того, как он меня подставил перед знакомыми. Я предложил вернуть примерно 15% денег, полученных от продажи бизнеса. Договорились о том, что каждый из нас позвонит новому владельцу бизнеса и откажется от 15%, что я и сделал сразу. Через определенное время я еще раз позвонил новому владельцу и спросил, звонил ли ему бывший партнер и предложил ли возврат 15% денег. На что он ответил. «нет», и что разговор был, но он не предложил возврат 15%. Весь разговор был в таком тоне, что ничего страшного из-за того, что он ошибся в цифрах не произошло. Итог был такой. В глазах знакомого я был обманщик, который дал неверные данные, чтобы продать свой бизнес выгодней. А мой бывший партнер-друг, который дал мне эти данные, не хотел деньгами закрывать свою ошибку. Я, конечно же, вернул 15%, и я чист перед покупателем, но с другом мы перестали общаться. К сожалению, это ошибка, которую уже нельзя исправить. Не нужно было начинать бизнес с другом.